Глава двенадцатая, в которой пламя разгорается. Хорошая девица! Ладная, думал Добромир в накидке через двор к бане шагая, только не ведьма совсем. Он обернулся в сторону избы. успел увидеть, как рыжая коса на солнце мелькнула. Следила за ним рыжая. Еще как следила, как любые девки за ним следили. Знал Добромир, что хорош с собой. И русалки его обольщали, и кухарки. а сколько девиц его обхаживала. Но глаза у них были другие, почти как у ведьм хищные. А эта, невинная, милая, явно от любопытства нос высовывает, как лисичка. Точно лисичка, — решил для себя Добромир и скрылся за дверью бани. Он даже представить не мог, как кипела внутри Агнея, прячась от него. Она положила ручки на одной из бревен избы, прижалась к ним лицом и дышать перестала. Ей было дурно, было жарко, а еще почему-то не страшно, а очень хорошо, как после травяной настойки, которой ее когда-то напоила Ягара. — Ты когда пьянеешь, становишься еще милее, — говорила тогда ведьма. — Я не пьяна, — шептала себе Агнея, а сама никак успокоиться не могла. И вроде скрылся он уже, а она все никак с места сдвинуться не в силах. — А если он и есть колдун? А если колдун за ним придет? «А если...» Она смутно помнила, что имя ей знакомо. Знала она его. Слышала или выдумала, но оно знакомо ей было. И сердце от того стучало сильнее в груди. Агнея с трудом от избы отошла. И давай кружить по снегу, пытаясь успокоиться. «Это все потому, что он мужчина», — убеждала она себя. «Это я просто никогда их не видела вот так вот. Все только в блюдце, а этот...» Она застыла, вспоминая, какой складный у нее гость: и плечи широкие, и руки сильные, и глаза добрые, даже когда хмурятся. Егара бы злодея никуда не отправляла, решила огнея и туфелькой по снегу топнула. Хороший он! Потом поняла, что у самой Егары может спросить. Метнулась к избе, схватила блюдца, а то все черное, копотью покрыто до да трещинами. Как же так? Простонала Агнея. Она терла свое драгоценное блюдце и едва не плакала от обиды. Только оно же у нее и было. Никак иначе мира наповидать не могла. А Снежа приоткрывала глаз и тут же закрывала, стараясь не выдавать себя. Ей было жаль Агнею, но она все еще верила, что защищает ее. А еще чуяла, что приближается к ним сила, а значит, ей придется сражаться. Но прежде... Стоит накопить сил. Ту силу она могла одолеть. Знала, как. Надо было лишь восстановиться после снежной бури. — Это же я теперь ни с Ягарой, ни со Змеяром не смогу поговорить. — всхлипнула Агнея, но бросилась на печь за книгой. — Если блюдце пострадало, то и книга могла, — решила она. Нашла ее, груди прижала и попросила от всей души. — Скажи мне, знаю ли я имя пары своей? Как ее узнать? Скажи мне, он ли это или нет? Она не знала, сработает ли. Просто много раз листала книгу и частенько находила в ней новые страницы. Одна легенда о жар-птице в ней не менялась. А тут раскрыла она страницы и застыла. Вместо ответа книга ей картину показала, рисунок, наспех нарисованный в пару черт. Но не узнать в рисунке гостя Агнея не могла. — Добромир, значит, — прошептала она и дурноту почувствовала от волнения. Даже книгу уронила. Ойкнула, спрыгнула, давай портрет искать. А нет его. И так, и этак. А нет. — Точно будто пьяная, — подумала Агнея растеряна. Видела она, не видела, неясно ей было совсем. Вроде и готовить обещала, а на месте устоять не может. Книгу спрятала. Блюдце на всякий случай тоже. Побегала от волнения вокруг стола, Снова на мороз выскочила. «Успокойся!» — уговаривала она сама себя, А самой и прыгать от радости хотелось, И чувств лишиться, и спрятаться куда-нибудь. Вот она его должна была узнать. А он? А он тоже волнуется? А он чувствует? Как же много в ней было вопросов! Да ни одного ответа. Застыла она во дворе, да на баню покосилась. а потом отвернулась сама на себя, не негодуя. Головой покачала, убеждая, что не дело это, что срам один за людьми подглядывать. Но ведь если он моя пара, то не все ли равно? То ведь... Ой! Сны она свои вспомнила, лицо в руки прятала, а потом через щелочку в пальчиках на баню косилась. А вот не видела ты мужчину, а потом останетесь вы с ним вот так, как во сне, вместе. И что тогда? «Ты же его рассматривать станешь?» «А это разве не позор?» Думала Агнея. Набралась она храбрости, решила тихонечко посмотреть, какой он настоящий богатырь. А то она со страху, кроме сильной груди, ничего толком и не увидала. Даже спину и ту упустила. Пусть и срам это все какой-то, зато ей поспокойней будет. Кралась она к бане, а пламя на собственных пальцах не видала. Подкралась она, В маленькое окошко заглянула, да ничего увидеть не успела. Только коснулась дерева, а то вспыхнуло. Закричала Агнея, от горящей бани отскочила. — Ой, мамочки, а делать теперь что? — взвизгнула она, губы рукой прикрывая. — Ничего не делать, — ответил ей змеяр, внезапно во дворе возникший. От волнения Агнея не заметила, как он прилетел, в человека обратился. И даже халат свой расшитый надел, наготу скрывая. «Так там гость мой добромиром зовут», — пояснила Агнея свое волнение. Гостю она не удивилась. Змеяр вечно являлся, когда хотел, а грудь его полуобнаженная ее совсем не волновала. Она Змеяра почти всю жизнь знала, еще когда девчонкой была и с драконом познакомилась. Вот и считала его кем-то столь же близким, как белку с сосенки у дома. Любила она его, но как брата, хоть и знать не знала, что это такое. Змеяр к ней так же относился, потому улыбался и утешал. «Не боись, ничего ему не будет!» Он ее к бане дымной оборачивал, а оттуда как раз Добромир вышел. Без накидки, в чем мать родила, только пламя по его рукам и плечам бежало, словно он сам был пламенем. Не жгло оно его, не ранило, лишь согревало. «Красиво!» — прошептал Змеяр с усмешкой. Агнея всего Добромира осмотрела. Покраснела, а от шепота змеяра перепугалась, уставилась на него растерянно. «Что?» — не понял дракон. «Я вообще-то про огонь, а ты о чем подумала?» «Эка ты, оказывается!» «Кто она?» — змеяр сказать не успел, потому что возмущенный Добромир руки в бока упер, нахмурился и спросил. «Говорите уже, что тут происходит! Змеяр, кто она? И где твой Кощиятус? У меня к нему есть вопросы!» Резонные. — У него к тебе тоже, — хохотнул Змеяр и швырнул Добромиру его же вещи. — Только оденься, а то у дара речи лишилась. Что ты перед девицей вытворяешь, бесстыдник? Добромир даже не сомневался, что уж точно не Змеяру стыдей его упрекать. Да на Агнею красную посмотрел, взгляд ее поймал, да сам покраснел. С этим пламенем он и не подумал. Вышел из горящей бани, потому что не там же оставаться, ожидая, когда догорит, а теперь вещичками прикрылся да за избу свернул. — Совсем голову ты потерял в этом волшебном балагане! — ругал он себя, одеваясь. А про себя думал, что вот разберется со всем этим, и рыжую Агнею обязательно увезет с собой. Потому что ни одна девица так еще на него не смотрела, ни одна так не волновала. Только пояс повязал, как земля задрожала. Бросился он к Агнее и Змеяру и застыл в изумлении. Из лесу церба выскочила, а на ней верхом, словно на коне, сидел кощеятус в броне из черного металла, с короной и золота на голове. Спрыгнул он с седла, да сразу руку на меч. Я пришел за своей птицей, так что с дороги, сказал он строго. Я ее тебе не отдам, заявил Добромир, Агнею закрывая. Она моя дочь. «Так что мы с тобой это еще обсудим. А теперь с дороги. Змеяр!» — рявкнул с будто громом, а не голосом. «Так, дружненько отошли, а то если он злой, то мир может и зашататься». Змеяр буквально силой Добромира с и отодвинул, а Кощеятус сделал шаг. Заскулила церба, все три морды к земле прижала, попятилась. Иван за забором не выдержал, за меч схватился. Анигара его одернула и строго так к губам своим прикоснулась, да на двор кивнула. Она-то точно знала, что теперь начнется самое интересное. «Выходи!» — приказал Кощеятус. «Но там нет никого!» — жалобно сказала Агнея. «Выходи сейчас же и расскажи ей правду!» — потребовал Кощеятус. Дверь избы открылась, и на пороге появилась женщина в белом одеянии. У нее были желтые глаза, белые волосы, быстро золотом наливающиеся, и на бледной коже румянец появлялся. А главное — пламя алое плясало на ее руках. С жара снова стала человеком только потому, что он ее нашел, но гнев это в сердце ее не остудил. — Раз ты пришел, то я убью тебя, — ответила она, намереваясь сражаться до последнего.